Через несколько недель Нага спросил её, не хочет ли она выйти за него замуж, и пришёл в полный восторг, когда она согласилась. Очень скоро к вящему неудовольствию родителей торжественная церемония, как они это назвали, состоялась. Нага и Тило поженились на Рождество 1996 года. Если Тило было необходимо прикрытие, то она не могла бы найти лучшее решение, чем стать снохой посла Шивашанкара Харихарана и поселиться в его доме в дипломатическом анклаве Дели. Она выдерживала их совместную с Нагой жизнь в течение 14 лет, прежде чем поняла, что больше не может. Объяснений было множество, но самым главным была усталость. Она устала жить чужой жизнью в доме, в котором ей было не место. Самое удивительное заключалось в том, что этот сдвиг произошел, когда она сильнее всего была привязана к Наге. Она устала не от него, а от самой себя. Она едва не утратила способность удерживать свой внутренний мир в цельности, способность, каковую считают Наги, залогом сохранности душевного здоровья. Дорожное движение в ее голове перестало доверять мозговым светофорам. Результатом стал нескончаемый шум, частые дорожные происшествия и в конечном итоге безнадежная пробка. Оглядываясь на все прожитые вместе с Тило годы, Нага вдруг понял, что все это время Он жил в подсознательном страхе, что Тило просто случайно вошла в его жизнь и пересекает ее, как верблюд пересекает пустыню. Настанет день, когда, дойдя до ее границы, верблюд Тило покинет ее. Правда, когда это на самом деле произошло, Наге потребовалось некоторое время, чтобы поверить в случившееся. «Р точка, Ч точка». старый друг Наги, всегда считавший, что работа в разведывательном бюро и чтение протоколов допросов учат пониманию человеческой природы в тысячу раз лучше, чем все взятые вместе писания проповедников, поэтов и психиатров, дал свой совет. Мне очень неприятно это говорить, но ей сейчас надо дать пару увесистых оплеух. Этот ваш современный подход Работает не всегда. В конце концов, мы все животные, и нам надо иногда показывать зубы. Небольшая ясность никогда не повредит всем заинтересованным сторонам. Ты окажешь ей услугу, за каковую она будет благодарна тебе до конца своих дней. Поверь мне, я знаю все это на своем опыте. Р.Ч. Р.Ч. часто понижал голос на середине фразы и произносил совершенно банальное слово так, будто пытался обвести вокруг пальца воображаемого согледатая, чтобы он не понял произнесённого слова. людей р. ч. всегда называл сторонами. В конце концов, было для него излюбленной стартовой площадкой всех его советов и прозрений. Точно так же, если он собирался унизить собеседника, то непременно произносил в начале фразы «при всем моем уважении». Р.Ч. укорял Нагу за то, что тот не может заставить Тило родить. «Дети, — говорил Р.Ч. — накрепко привяжут Тило к семье. Для этого нет лучшего средства. Сам Р.Ч. был маленьким Нагу. мягким женаподобным человечеккам, с начавшими сидеть густыми усами, у него была маленькая мягкая жена и маленькая мягкая дочь, изучавшая в университете молекулярную биологию. Это была простовая семья, состоявшая из маленьких мягких игрушек, исходившая от r.ch. брутально мужественные советы и зумляли даже нагу. знавшего «Р.Ч.» много лет. Интересно было узнать, насколько часто отвешивал «Р.Ч.» о плеухе своей жене для того, чтобы она знала свое место. Внешне миссис «Р.Ч.» выглядела послушной женой и женщиной, вполне удовлетворенной своим положением и домом, табличками с напоминаниями и афоризмами, Коллекции довольно безвкусных драгоценностей и дорогих кашмирских шалей, Нага не мог себе представить, что в действительности она была вулканом скрытых страстей, каковые надо было время от времени усмирять пощёчинами. Р.Ч. бывший большим любителем блюза как-то раз дал Наге послушать песню Билли Холидей Нехороший мужчина. Я, та которой пренебрегают И должна ненавидеть его, но всё же я люблю его, потому что мне нужна любовь, горящая как пламя. R.C. слышал I ought to hate him, как all the hitting. Примечание. I ought to hate him, я должна ненавидеть его, английский. All the hitting, всё это битьё, английский. Конец примечания. Женщины, назидательно произнес он. Всё и всегда женщины. Исключений не бывает. Ты понял? Тело всегда напоминало Наги Билли Холлидей, не внешне, а голосом. Если бы человеческие существа могли перевоплощаться в голоса, то для Наги тело стало бы физическим воплощением голоса Холлидей. В Тило была такая же текучая, неуловимая, хватающая за живое и совершенно идиотская непредсказуемость, R.Ч. и сам не подозревал, какого джина он выпустил из кувшина, когда воспользовался Билли Холидой для иллюстрации своей точки зрения. Однажды утром Нага, который, какими бы недостатками он еще не обладал, был довольно мягким и добрым человеком, Действительно ударил жену. Ударил не сильно и не убедительно, это понимали они оба, но он всё же её ударил. Потом он обнял её и заплакал. Не уходи. Прошу тебя, не уходи. В тот день Тило стояла у ворот и смотрела, как Нага уезжает на работу в служебной машине со служебным водителем. Она не могла видеть, как он всю дорогу проплакал на заднем сиденье. Нага плакал редко, и отнюдь не был плаксий. Когда он в тот день появился на телевизионных дебатах по национальной безопасности, на его лице никак не отражались его семейные неприятности. Он был резко остроумен и в два счёта не оставил камня на камне от утверждений своего визави, правозащитницу, утверждавшей, что новая Индия с двух заглавных букв семимильными шагами скатывается к фашизму. Лаконичные реплики Наги вызывали одобрительный смех тщательно подобранной аудитории, опрятно одетых студентов и амбициозных молодых профессионалов. Другой гость студии, увешанный орденами и медалями, отставной пожилой генерал с огромными густыми усами которого приглашали в студии для того, чтобы добавить яду и глупости всем дискуссиям о национальной безопасности, смеялся и аплодировал громче всех. Тило села в автобус и поехала на окраину. Там она вышла и долго шла по растянувшейся на километры городской свалке. Это было живописное поле, усеяно яркими пластиковыми мешками, в которых рылись огоньки. оборованные дети. Небо казалось тёмным из-за туч воронов и коршунов, состизавшихся с детьми, свиньями и бродячими собаками в борьбе за лакомства. В отдалении виднелись мусорные грузовики, привозившие новые мешки, гг оре старых. Обвалившиеся стены из мешков показывали мощь пластов накопленного мусора. Потом тила села в другой автобус и поехала на берег реки Остановившись на мосту, она долго смотрела, как по затхлой, отравленной реке, на плаву сосуоржённом из пластиковых бутылок и металлических канистр, плывёт какой-то человек. Буевал и блаженно погружались в чёрную воду, а на набережной торговцы продавали сочные дыни, выращенные на чистых, безпримесных фабричных стоках. В третьем автобусе Тила провела около часа Прежде чем добралась до зоопарка, она долго наблюдала за маленьким гиббоном с Борнео, жившим в огромном пустом вольере. Это лохматое, казавшееся точкой существо, цеплялось за дерево так, словно от этого зависела его жизнь. Трава под деревом была усеяна предметами, которые посетители бросали в вольер, чтобы привлечь внимание обезьяны. Перед вольером стоял мусорный ящик, сделанной в форме гибона, а перед вольером с гипопотамом стоял мусорный ящик, сделанный в форме гипопотама. Цементная пасть бегемота была широко раскрыта и набита мусором. Настоящий гипопотам лениво ворочался в маленьком грязном пруду. Гладкой, широкой, похожей на воздушный шар, зад животного Блестел, как мокрая автомобильная покрышка. Крошечные глазки, прячущиеся за розоватыми пухлыми веками, внимательно смотрели поверх воды. Вокруг бегемота плавали пластиковые бутылки и пустые сигаретные пачки. Какой-то человек склонился к маленькой, одетой в цветастая платьице девочке, с густо подведенными глазами, указал пальцем на бегемота и, смеясь, сказал «Подвижение». крокодил. Крокодил, повторила девочка невольно пародируя отцовскую шутку. Шумная компания молодых людей развлекалась тем, что швыряла бритвенные лезвия на цементный берег пруда, в котором лежал гипопотам. Когда у них кончились лезвия, они попросили Тило сфотографировать их. Один из молодых людей, все пальцы которого были унижены кольцами, а на запястьях болтались выцветшие браслеты, выстроил своих друзей, дал Тило телефон и торопливо занял место в кадре, обняв за плечи двоих приятелей и сделав пальцами знак победы. Вернув ему телефон, Тило похвалила их за мужество, проявленное при скамбливании острых лезвий пленному гипопотаму. Молодым людям потребовалось некоторое время для того, чтобы понять, что это оскорбление, когда же они это поняли? то принялись преследовать её с популярной делийской причёвкой ойе хапши мадам эй мадам нигер они издевались над ней не потому, что тело было темнокожей тёмная кожа не редкость для индии а потому что по её поведению и внешнему виду поняли что эта эфиопка на хинди хапши смогла подняться выше положения своего сословия тело явно не была служанкой Или фабричной работницей. В каждой клетке серпентария непременно был индийский скалистый питон. Жалкое подобие питона были клетки с индийскими оленями-замбарами, жалким подобием замбаров. Подсобные рабочие женщины таскали мешки с цементом к клетке с уссурийским тигром, жалким подобием уссурийского тигра. Большую часть птиц в птичнике можно было видеть на улицах города, но и здесь это были лишь жалкие подобия птиц. У клетки с какаду какой-то молодой человек пристроился рядом с стило и пропел, притворно обращаясь к попугаю, популярную песенку из болливудского фильма, но с собственными стихами. Дунияк хатам ходжаеги чуде к хатам на хихоги мир погибнет, но перепехон останется это было вдвойне оскорбительно, потому что тило была по меньшей мере вдвое старше его когда тило была у вальера с розовыми пеликанами ей на телефон пришло смс экологически чистые дома в квартале 24 в газиабаде три комнаты 15 лак четыре комнаты 18 лак, 5 комнат, 31 лак, первый взнос от 35 тысяч рупий, о скидках по телефону 91-103-957-9-8. Никарагуанский ягуар, покрытый толстым слоем пыли, неподвижно лежал, положив морду на пыльный уступ клетки. Он лежал здесь, абсолютно равнодушный к окружающему часами, а может быть и годами. Тила чувствовала себя, как этот ягуар, запыленной, старой и абсолютно равнодушной. Может быть, она и была этим ягуаром? Кто знает, может быть, когда-нибудь и ее именем назовут дорогую городскую машину? Переехав, она не стала брать с собой много вещей. Сначала ни Наге, ни даже ей самой Не было до конца понятно, выехала она из дома или нет. Мужу Тило сказала, что сняла себе кабинет для работы, но не сказала где. Горсон Хоберт тоже ничего не сказал Наги. Несколько месяцев Тило то уходила, то возвращалась. Со временем она стала уходить чаще, а возвращаться всё реже. И в конце концов перестал возвращаться совсем. Нага стал вести жизнь не женатого мужчины, окунувшись в работу и череду печальных романов. Будучи частым и заметным гостем на телевидении, он стал, как это называют в журналах и газетах, знаменитостью, что многие люди считают какой-то отдельной профессией в ресторанах И о аэропортах к Наге часто подходили незнакомые люди и просили автограф. Многие из этих людей не были даже уверены, что это он, или не знали точно, чем он занимается и почему кажется им знакомым. Нага же настолько устал от всего этого, что у него не было сил отказывать. В отличие от большинства людей его возраста, Нага сохранил стройность и пышную шевелюру. Так называемая успешность повышала его котировки в глазах женщин, одиноких и моложе его, а также ровесниц, замужних и разведённых. Замужние искали разнообразия, а разведённые надеялись ещё раз попять счастье. Лидерство в этой гонке захватило стройная, стильная вдова тридцати с небольшим, с молочно-белой кожей и гладкими блестящими волосами. Младший отпрыск владельей небольшого княжества мать Наги увидела в этой женщине себя и жаждала заполучить её в свой дом больше, чем её сын. Она часто приглашала эту леди вместе с принцем Чарльзом, так звали милого чихуахуа, к себе на первый этаж, где обе дамы плели заговор с целью пленения Наги. Через несколько месяцев этого романа принцесса за главной буквы начала величать нагу Джаном, возлюбленным. Слуг в доме она приучила называть себя байса, как это принято согласно распутскому этикету во владетельных домах. Она готовила наги блюда по секретным семейным рецептам княжеской кухни. Она заказала новые занавески, расшитые подушки и милая Тхурри на пол. Она придала женскую аккуратность и опрятность вопиюще запущенному дому Наги. Ее внимание было бальзамом для его уязвленной гордости. Он не отвечал на чувства принцессы с таким же пылом, но принимал их с некой утомленной грацией. Он почти забыл, что значит быть обожаемой стороной в любви. Невзирая на прошлую неприязнь к маленьким собачкам, он теперь души не чаял в принце Чарльзе и регулярно гулял с ним по парку, где бросал песику летающий диск размером с блюдце, который он нашел и заказал в интернете. Принц Чарльз резво отыскивал диск и приносил хозяину, продираясь сквозь траву, которая была едва ли не выше его холки, Принцесса выступила в роли хозяйки на нескольких данных Нагой в званых обедах. Р.Ч. очарованный принцессой и восхищенный Нагой сказал другу, что он должен немедленно жениться на ней, пока та не вышла из детородного возраста. Нага, все еще сильно расстроенный, внял совету Р.Ч. и спросил принцессу, Не хочет ли она переехать к нему и пожить в его доме? Она в ответ протянула вперёд руку и нежно пригладила кустистые брови Наги, зажимая волосы между большим и указательным пальцем. Она сказала, что ничто в жизни не сделает её более счастливой, но сначала она хочет освободить цытило, которое до сих пор витало в доме. Среди решения Наги она положила в медный кувшин стручки сухого красного перца, подожгла их и обошла с этим дымящимся горшком все комнаты Наги. При этом принцесса деликатно кашляла, постоянно отбрасывала назад свои блестящие волосы, чтобы они не пропитались едким дымом, и жмурила глаза. Когда перцы прогорели, Она произнесла молитву и закопала перец вместе с кувшином в саду. После этого она повязала на запястье Наге красную нитку, зажгла в каждой комнате ароматические свечи и дождалась, когда они сгорят дотла. Покончив с этими формальностями, она купила дюжину картонных коробок и попросила Нагу упаковать в них вещи Кило и отнести их в подвал. Когда Нага освобождал шкаф Тило, что отдавало некоторым бесстыдствам, он и обнаружил пухлую историю болезни матери Тило из Качинского госпиталя. За все годы, что он и Тило были женаты, Нага ни разу не видел ее матери. Тило никогда о ней не говорила, но, конечно, Нага в общих чертах. знал ее историю. Мать звали Марьям Ипе. Она происходила из старинного аристократического христианского сирийского семейства, переживавшего не лучшие времена. Представители двух поколений этой семьи были выпускниками Оксфорда, а сама она получила образование в приходской школе в Утакаманди среди холмов Нилгири А затем продолжила образование в христианском колледже Мадраса, после чего болезнь отца заставила её вернуться в родной город в Керале. Нага знал, что она преподавала английский язык в местной школе до того, как основала собственную школу, которая со временем стала самой успешной средней школой, известной своими образовательными инновациями. Эту школу Тило посещала до поступления в Делийский колледж. Много читал несколько газетных статей о матери Тило, в которых имя Тило не упоминалось, но говорилось о приёмной дочери, жившей в Дели. R.C. тем призванием было знать всё обо всех, а самое главное давать понять всем, что он знает всё и обо всех. Однажды принес Наге целую папку газетных вырезок, сказав «Твоя приемная теща – очень непростая птичка». В статьях был охвачен период в несколько лет. В некоторых статьях речь шла о школе и передовых методах преподавания, о превосходном общежитии и подобных вещах. В некоторых же статьях говорилось «Твоя, о кампаниях по защите окружающей среды, которые вела мать Тило на деньги, полученные в виде премии Министерства просвещения и других наград. В статьях говорилось о женщине, которая преодолела происшедшую с ней в молодости беду и стала тем, кем стала. Образцовой феминистской, не переехавшей в большой город, но решившей вести нелегкую борьбу в родном маленьком городке, сражаться с мужским семейным насилием. Статья говорилась о том, как эта женщина постепенно завоевала восхищение и уважение со стороны тех, кто вначале издевался над ней. Говорилось и о том, что она смогла вдохновить целое поколение женщин, внушив им уверенность в достижимости заветных желаний и поделившись с ними способностью мечтать о том, Всем, кто знал Тило, было ясно, что она отнюдь не приёмная дочь женщины на фотографиях. Несмотря на разительное отличие в цвете кожи, черты лица у них были почти одинаковыми. Из того немногого, что знал Нага, он понимал, что в этих газетных историях упущена значимая часть общей мозаики. Безумие Макондо На это уже предмет литературы, а не журналистики. Примечание. Макондо вымышленный город, место действия романа Габриэля Гарсиа Маркеса Сто лет одиночества. Конец примечания. Он никогда ничего не говорил жене, но считал, что её отношение к матери было демонстративно карательным и неразумным. По его мнению, даже если правдой было то, что тила была её родной дочерью, которую эта женщина не признала официально и публично, то правдой было и то, что для молодой женщины, воспитанной в традиционном обществе, выбор независимой, не связанной узами брака жизни ради того, чтобы взять своего ребёнка рождённого вне брака, даже притворившись благотворительницей и приёмной матерью, было уже актом высокого мужества и любви